Глава 27. Диек плюс. 1. У Вкита. Планета Альбертина. База Экваториана. Тапинупуру недолюбливал скафандры, хоть жёсткие, хоть полужёсткие и мягкие. Все они скрывали его новенькую форму и главное погоны капитана-командора. Но Альбертина не входила в число кислородных миров. Её густая Бешеная атмосфера закручивала ураганы из аргона и ксенона, вздобренных омяком и капелькой углекислоты. Но больше всего здесь было пыли, тончайшей голубой пыли. Пыль наметала дюны и барханы. В белёсом небе клубились пылевые тучи. Привы и бури стонали, кричали и выли по внешней акустике. Тапи влез в скафандр, нацепил заряженный кислородный синтезатор, Проверил батарею и сказал дежурному: "Я выйду, прогуляюсь". Дежурный, отъевшийся такмаков, дослужился аж до капитана космопехоты, бодрык и вновь. Тэпп опустил лицевой щиток гермошлема и отправился в шлюзовую камеру. Внешний люк поддался не сразу, и ску на мило по колено. Только как протиснувшись, нопуру первым делом прицепил страховочный фал. Здешние штормы вполне могли и унести человека. Сощурившись, он осмотрелся. После утреннего тайфуна ветер стих. Пыль унесло, оголив плавные волны синих песков. Стало светлей. На юге туманились морщинистые складки гор. Из Ангара выползли киперы, высвеченные призрачным голубым ореолом. Электризация здесь просто чудоречная. Капитан Командор обошёл купол копанира кругом и выбрался к складам, похожим на прикопанные бочки. Крепкие решётчатые мачты антенн пыль надраила до блеска, а вот серый металлопласт не поддавался истиранию. Таппе дошагал до гладкой посадочной полосы, серебристую рубчатку, которой основательно замёл синий песок, и остановился. Дальше голубые дюны разглаживались и пропадали за кромкой гигантского провала. Кому угодно Альбертина могла показаться скучной и унылой. Сплошные муть и вихрь. Но Таппи полюбил этот странный мир. «За что?» — объяснить он не мог. «Нет, ну правда. Что можно сыскать в голубых пустынях с начала времен, пораженных великой сушью?» «А вот нравилось ему...» Та пе часами пялился в иллюминатор, когда по ту сторону купола ревела буря. Любовался перепадами вздыбленных песков, зелёными огнями, кароводящими вметущейся мгле. Пискнул вызов. Капитан-командор включил приём, и сквозь скорбный треск атмосферников расслышал голос Такмакова. Капитан-командор. Что? Спросил Та пе, чуя недоброе. Тут приборы, они того регистрируют. «Что, регистрируют?» — повысил голос капитан-командор. «На орбите трейси бомбских корабля!» «Ах ты ж дрянь паршивая!» Таппи, живо сматывая фал, вернулся в шлюз-камеру. Когда он валился в отсек, там уже собрался весь персонал базы. Космопехи переговаривались. Массу прочитал. «Да тут мегатонный пруд!» «Ганс, что скажешь?» «Финиши распределены по изохоре!» Векторы дрейфа синхронизированы. И что дальше? Я-то откуда знаю? Ну, Пуру выбрался из скафандра и прошёл к экранам масс-уловителей. Все четыре продолжали отслеживать возмущения в нормальном пространстве. Сивумские корабли продолжали ломиться. Ревезна нарастала. Финишные сферы, волчки и конусы сложно интерферировали, создавая причудливую картину из пляшущих созвездий. Щучки инверсного излучения мелодично взрёвывали, довязь беспорядочными всплесками. Сколько уже финишировала? спросил Таппе. Более пяти сотен, наложил Такмаков потея. Сколько? Ганс, живо вызывай землю! Ганс Штинбах метнулся к громоздким агрегатом Д передатчика и оживил их. Изображение на экране было плохим, рябило и перекашивалось, звук плыл. Но тут уж ничего поделать нельзя было. Когда по близости финишируют целые флоты, корёжит даже пространство. Слушаю вас, экваториана, донеслось с далёкой земли. Приём! Топи узнал Капаныгина даже в искажённой картинке, расслоённой и прыгающей. Здорово, Миха, закричал он в звукоприёмник. Слушай меня, приоритет 0. Между У-кита и Альбертины концентрируется большой силос себоммов. Более 500. Стоп. У меня тут поправляют. Уже более 600 боевых кораблей вышли из-под пространства и перестраиваются в маневровый порядок. Суни по общему дрейфу вся группа флотов занимает такое построение. Давай, докладывай верховному. Идёт сюда. Пока, жабы в куче. Даю. У вас в распоряжении сутки, не 12 часов. Понял, понял. Шумно выдохнув, Таппет валился от пульта, скочил и побежал к сканировщикам. "Ну а чего тут? Всё в порядке, капитан-командор?" отчеканил младший командор Тропинкин. "Корабли противника переводятся в стационарное состояние". "Ага", удовлетворённо произнёс Таппет. "Ну всё, отквакались жабы. Очень им вам Пёрл-Харбор на поле Куликовам". 2 У Варри, Дана и Виктора закончился первый медовый месяц и пошел второй. Середа вернулся в эмбрио-дом в Капотне, и стали они втроем жить-поживать да добра наживать. Одно лишь омрачало их существование — война. Виктор никогда не ходил в легкой одежде, только в комбезе, чтобы не терять драгоценные секунды на переодевание. Во дворе постоянно дежурил глайдер, а линкор «Максимус» Медленно кружил над Подмосковьем, нигде не задерживаясь, дабы не загораживать солнце. 5 млн человек служили в добровольцах, на стационарах ВКС и в космопехоте. 685 Сигма Д звёздалётов числилось в реестре боевых кораблей содружества Земли. Ещё 90 единиц пригнали к Хадски. Всё, что осталось, что уцелело после разгрома. Столько же подоспело кораблей Таотя. Приближалось время большой битвы. То памятное утро началось для Середы как обычно, с любовных игр. Потом Варя, гласковая и томная, заказала завтрак и удалилась в ванную, оставив Виктора с даной принимать готовые блюда из окна доставки. Ровно в 8 сели за стол. Середа в мундире, Варя в халатике, Дана в модном костюмчике, в чёрных колготках и длинной блузке. Создавалось впечатление, что девушка забыла надеть юбку. На то и был расчет. «О чем задумался детина?» — улыбаясь, спросила Варя. Координатор фыркнул, помолчал и сказал. «Зря вы со мною связались». «Это почему же?» — удивилась Дана. «Война», — коротко ответил Середа. «Перестань!» — отмахнулась Варя. «Мы им вон как всыпали! И у Сириуса, и возле Проксимы! Не зря же они с Салта ушли!» И телос говорят, оставили. Оставили, кивнул Середа. Но не ушли. Нехорошее какое-то затишье. И тут закурлыкал видеофон. Координатор Смаху хлопнул по клавише приёма, и в экране нарисовался Капаныгин. Да, передал секретным кодом по сверхсрочному каналу. Рата-раторилон. Чего мы собираем в системе Овкита группу флотов? Там их уже более 6 сотен. Я имею в виду кораблей. "Серьёзно", сказал Середа. "Все на борт". "Есть!" вытянулся флагман и кран-погас. "Началось", пробормотал Виктор в спешке, набирая код, и громко заговорил. "Слушайте все, сигнал плюс. Группам флотов Ц и Д объявляется получасовая готовность. Немедленно приступить к предстартовому тестированию. Повторяю, готовность 30 минут". Он выключил аппарат. И задвигался стремительно и быстро. Подцепил планшетку компьютера, схватил бласт в кубре, потом замер. Варя сидела, выпрямившись и молитвенно сжав ладони. Дана понурилась и ковыряла пальцем в скатерти. Ну, мне пора, пробормотал Виктор, подходя ближе и обнимая обеих женщин за плечи. Я с тобой, жалобно просяще выговорила Варя. Донатор покачал головой. Нет, маленька. сказал он. Останься. Мне будет спокойнее, если вы останетесь сидеть здесь и лопать манную кашу. Я боюсь, тоненько-тоненько промолвила Дана. Не бойся, сказал верховный координатор. Всё будет хорошо. Он наклонился, поцеловал Дану в шею, варю в плечика и быстро вышел, спеша занять место в глайдере, прежде чем его догонит крик из дома. Гони, бросил он. Гумна взад с ходу зашвырнул аппарат в небо и помчал по прямой к Максу. Москва, ванзившаяся в синеву высотками, новоделами, сверкающая куполами, расчерченная первыми эстакадами, аркадами и другими путепроводами, проносилась внизу, показывая себя и молчаливо убеждая, тут есть что защищать. Оповещённый Максимус, небрежно раздвинув облака, приблизился и распахнул ближний шлюз. Гум мягко посадил глайдер на палубу. Свободен, отрывисто сказал координатор, выбираясь наружу. Будь при моих, ага. Ага. Быстро согласился Гум и помялся. Котя там на Ильмене, толкот меня было. Да, улыбнулся Серида, ожидая лифта. А кто поставил на уши всю СУП? Ну, да. Взбодрился Семигуманоид. Было такое. Овальное дверце лифта открылось, и координатор вошёл внутрь. Не тратя времени, он достал коммуникатор и вызвал рубку. "Я на борту, стартуем". "Есть", откликнулся капитан. Максимус напоминал улей, в который медведь сунул загрибущую лапу. Все палубы гудели. Члены экипажа не ходили, а бегали, носились, как на скипидареные. Техники проверяли палубные истребители и готовили гравикатопульты. Канониры налаживали своё хозяйство. Фильдеры заботились о своём. Чувствовалось, что находишься на боевом корабле. Не было той гражданской бестолковщины, что царит на пассажирских лайнерах. Атмосфера в кодовой рубке была наэлектризована. Напряжение и пульсация жизни ощущались всей кожей. "Господа офицеры!" выкрикнул капитан. Верховный координатор на борту. Все вскочили и Серида жестом усадил их обратно. Слушайте все. Значно с командо Улон. Часовая готовность для всех. Всем выходить из-под пространства планарным строем. Финиш в системе Овикита. Точку выхода скоординировать через базу Экваториана. Через 2 часа срочное совещание штаба. Виктор смолк, до его ушей доходили многочисленные есть. А воображение рисовало впечатляющую картину. Почти 1000 командных кораблей одновременно выходят из-под пространства, чтобы принять бой в системе Красного Карлика. До него отсюда почти 9 светолет, часов 7-8 пути. Вот будет фокус, подумал Серида. Если мы опоздаем. Нет, не должны. Пока Сибу мы соберём все корабли, пока те подтянутся от разных светил, сутки уйдут, это точно. Успеем. Должны успеть. Второй час на обзорниках ни свет, ни тьма, серая мгла, то самое ничто, которое наполняет подпространство или просто видится человеческим глазам. Панорамный экран в рубке переключили в селекторный режим. Теперь Сирида видел лица командующих флотами и с кадрами. Я буду краток, начал координатор. Всего мы собрали громадный флот возле УВ кита Альфа, чтобы нас разгромить. Наша задача разгромить их. Сейчас там скопилось уже 600 кораблей, и мы не знаем, сколько их ещё прибудет. Я отдаю себе отчёт в том, что многие из нас погибнут, но если мы победим, мы спасём всё человечество, наших детей, жён, матерей и отцов, всех. Так что давайте хорошенько подумаем вот над чем. Как нам покончить с Сибумами и уцелеть самим? Как действуют Сибумы в космическом бою? Какова тактика эскадренного боя, принятая также и у Таоти рептилоидов? О чем нам любезно поведал адмирал Ха-Алиуи? Походным порядком космического флота является цилиндр. Он легко развертывается в основной боевой порядок — плоскость. Мы, кстати, и стартовали так, чтобы финишировать в плоскостном строю. Так Себу мы в настоящем, или тьеты в прошлом, реализировали численное преимущество. А просто при превосходстве в силах боевая плоскость изгибается, образуя как бы полуцилиндр и охватывая противника. И тут уже можно сосредоточить огонь на его граничных боевых линиях. Но дело именно в том, что превосходство не у нас, а у них. Поэтому я предлагаю следующий вариант. И мы, и Себу мы выстроимся в одинаковом ордере. в виде двух фронтальных плоскостей. Как докладывает капитан-командор Нупур, линейные силы Сибумов равномерно распределены по плоскости. А я предлагаю мидл-сегмент нашей боевой плоскости сформировать из суперкрейсеров и линкоров. Большие десантные корабли и модульные крейсеры располагаются вне боевого порядка, в относительно защитном ордере. Универсальные и средние крейсера атакуют фланги и тыл боевой плоскости Сибумов. Рейдеры прикрывают эти направления. Но вернусь к главному. Почему суперы или нейки должны сосредоточиться по мидделю? Тут надо припомнить стратегию морского боя далёких античных времён. Так вот, во времена Фемистокла или в пору пунических войн применялись два основных вида морской атаки: диек плюс, что есть прорыв, и переплюс, обплыв. Применяя переплюс, тридемы обходили строй врага и таранили корабли противника с тыла. А при диекусе они проплывали через строй и опять-таки шли на таран. Вот я и предлагаю воспользоваться опытом древних мореходов и применить диекплюс. То есть в момент сближения двух фронтальных плоскостей нашей и Сибумской, мидль-сегмент, усиленный суперкресерами, должен выстроиться клином, прорвать плоскость Сибумов в эти им в тыл. И поразить как можно больше кораблей противника. Само собой это очень опасно, и зря рисковать было бы глупо. А этому надо усилить защиту клина. Пусть конусные заградители окружают его по кольцу, а энергоботы выстроятся в кильватерные колонны по радиусам. Что нам даст Диек плюс? Многое. Прежде всего, мы навяжем сибом бой по нашим правилам. Жабы привыкли ваевать по стандартным схемам. Вот пускай испытают на своей шкуре хорошо забытая старая. Начались прения. Командующие флотами и Камыски обсуждали план операции. Примеривались и так, и эдак, рассматривали варианты, думали о последствиях, но Сирида был спокоен. Его не покидала уверенность, что с планом Диек плюс адмиралы согласятся. А куда они денутся? За час до финиша координатор сходил в корабельную баньку, попарился. Я оделся в чисто, по старинному русскому обычаю и хорошо поел в офицерской столовой. Битва предстояла нешуточная. Возможно, это будет вообще последний бой в его жизни. И хотелось бы, конечно, но Короче, там видно будет. Середа допивал компот, когда к нему за столик подсел Григорян. А вот я интересуюсь, начал он. Что будет потом? На том свете? уточнил Виктор. «Ты чё? Я имел в виду после победы!» «После чьей победы?» «Нашей, конечно!» «А, тогда не знаю». «Да уж», — ухмыльнулся капитан-командор. «Можно подумать. Никогда не поверю, что верховный координатор не прикидывал, что нам выпадет в перспективе». Середа подумал и задумчиво произнёс. «А хрен его знает, Анастас, что нам выпадет? Могу только озвучить». Основные положения галактической стратегии в фазе войны. Если мы сегодня победим, то поставим полную блокаду Вескуса. По Черчиллю это так. Первый год – никакого эффекта. Второй – очень малое воздействие. Третий – значительные результаты. Четвертый – коллапс экономики. Ну, может, не четыре года, а сорок лет. Какая разница? Но это все так. Подход к главному. А главное вот в чем. Что нам делать с чужой культурой? Проще всего полностью истребить сибумов, но уничтожить 20 миллиардов разумных существ – это как-то слишком уж по-сибумски, верно? Можно культуру ассимилировать, но лучше всего поменять вектор ее развития. Я даже подумываю о генетической революции. Если мы переделаем сибумов по нашему образу, но не по подобию, надо сделать их двуполыми». Это в корне изменит и культуру, и мировоззрение. Но это, Стас, задачи на послезавтра, а сегодня по кораблю разнёсся вой сирены. А сегодня начал Середа вставать из-за стола. Надо постараться победить. Усёк? Ага. Ивну Григорян. Внимание, ревела по громкой связи. Приготовиться к финишу, все по местам. Готовность 2. 3. «Альбертина. База Экваториана». «Сканировщики!» — ряфнул Таппи. «А ну живо по местам! Наши финишируют, а вы шляетесь где-то!» «Мы...» — начал Ганс внушительно. «Разговорчики!» — крикнул капитан-коммандор и склонился над центральным голокубом, будто вылепленным из черноты космоса. Одна из его граней была отмечена красным шариком, изображавшим Увэ-Кита под литерой «Альфа». А противоположная была словно бисером расшита. Это виднелись корабли сибумов, зависшие в пустоте или медленно дрейфовавшие. "До фенеша 15 минут", объявил Ирш Кордо, лопаухий форт-капитан. "Итак, весело проронил Шматко. Всем приготовиться, разбиться по группам, будем ставить строй". По де связи грянули сразу десятки запросов. Еще минута, и их количество перевалило за сотню. Сканировщики затороторили, передавая уточненные координаты. Вихарь из цифр и буф реял под потолком отсека. Бубнящие голоса сливались в монотонный гул. Потом напряжение спало, и уже лишь отдельные припоздавшие корабли и спрашивали данные. «Четыре, три, два, один!» — вел Ганс обратный отсчет. «Финиш!» Вся середина экрана Куба заискрилась сотнями блёсток. По Пенаум пришла аналогия с рамкой в улье, светящейся капельками мёда. «Общая ориентация флота закончена», — доложил Корда. «Коррекция! Так, проведена коррекция!» «По группе С идёт поиск дрейф-момента», — проговорил Ганс. «Всё, навели и отсинхронизировали вектор дрейфа!» В Кубе экрана Космофлот Земли начал сближение с флотом Сибумов. Сколько у них сейчас? негромко спросил Таппе. Уси Бомов? уточнил Ганс. Ровно 1150. Наших поменьше. Ничего, протянул Таппе. Нас мало, но мы в тельняшках. 4. Борт линкора Максимус. Рио Брайя приписали к Линкору. Командир Максимуса предложил Брайю на выбор. Тихую спокойную службу оператора систем внутреннего транспорта, на которой в случае чего легче было уцелеть, или боевой пост. Рио Брай выбрал место оператора контрактора. Трёхмерные контракторы стягивали объекты, ужимая километровый крейсер до полстаметровой болванки и размещались на самой корме плоского овала Максика, на передовой. Каждый божий день Рио Брай просиживал за пультом контрактора сминая вражеские корабли в виртуалке. И вот Реал. Первый настоящий бой. И здесь тебе не высветится, гейм ово. Здесь ты в полной мере испытаешь то, что в киберпространстве было уготовано всяким монстрам. «Кораблям Мидельсегмента!» — раздался мужественный голос координатора. «Перестроение в клин!» Рио Брая затрудненно сглотнул. «Атакующий ордер. Хорошо ломает строй противника». Он прислушался к себе. Не страшно ли? Удивительно, но страха не было. Как-то не верилось в собственную смерть. Вот они, вражеские корабли, близко совсем. Тусклые огоньки в ночи. Выстроились и прут. А они почти на остриё клина. Модульные крейсеры Кхадсков заняли место по ободу вертикального кольца, направленного между вектором движения и внешним траверзом. Вонные заградители тоже встали по кольцу, окружая клин. Поперёк их строя протянулись колонны энергоботов. "Держать строй!" раззвучало по интеркому. Брайгля глянул на монитор. На экране рисованная плоскость начала вздуваться, учиться, вытягиваться в конус и приближаться с фражеским планаром. "Постой у нас!" прогремело под низким потолком. "Готовность 0". Есть готовность ноль, чётко ответил Рио Брай и положил руки на рычажки, лаская пальцем красную кнопку гашетку. Первыми на клин обрушились истребители. Это киес, двойные шары, похожие на молекулы кислорода, какими их рисуют в детских книжках. Из кадрилей за из кадрилей заходили сибомские пилоты. Стробоскопическое сверкание вспышек моментально отозвалось радужными переливами на туманных сдутях энергетических щитов. Полную силу заработали тангенциальные инжекторы энергоботов в довесок к защитным полям, создавая электронные облака, также неплохо отражавшие потоки энергии. Звено отстрел. Развучала команда и отдалась эхом повторений. На Себомские истребители накинулись модули Хадсков, поддержанные огнём маков. Один из модульных крейсеров совершенно исчез, распавшись на тысячу слишних истребителей и штурмовиков. Но это ещё не была битвой, лишь преамбулы к ней. А потом началось. Блин, приблизился к вражеской плоскости, и сразу шесть суперкрейсеров испустили полосы сиреневого света, натянувшиеся до парус и бомских линкоров и четырёх ударных дестроеров. Ну и сами супер оказались в активных фокусах орудий сибумов. И закипел бой. Шаровые излучатели извергали антипротоны во всех направлениях. А незримые силовые поля вдруг словно обрели плоть и цвет. Они то вздувались, то сжимались слоями бурлящего огня. Космической ночи не стало. Экран пылал, вспыхивая ужасные режущие глаза белизной. Дрожал фиолетовыми фонтонами, рябил сотнями вспышек, пульсирующими сгустками голубого пламени. Из желта-белым лавовым пузырем взбух малый атмосферный крейсер «Гамаюн». И рассеялся сизоватой туманностью. Спыхивали и переходили в жёсткое излучение истребители пустотники. Оба себумских линкора, скрученные девятью измерениями, коллапсировали одновременно, добрыми порциями гамма-квантов полоснув по обеим плоскостям. А одному из ударных дестроеров каким-то чудом удалось вырваться. Волна аннигиляции лизнула суперкрейсер Бравлен-А. и боевой пост с коллапсарным генератором воссиял краешком солнца. «Дестройер» пёр прямо на Максимус. Поля из лазерных пушек, а дыму и газов уже набралось столько, что тучи когерентного накала прочерчивались в пустоте отдельными бледненькими и слабенькими точками тире. «Он мой!» — решил Рио Брай и навёл перекрестие Визира на силуэт «Дестройера». Мягко подбавив напряжение, он изо всех сил вжал кнопку с надписью "Пуск". На табло тут же зажглась индикация: "Трехмерная контракция". Дестроер словно скрылся за невидимым занавесом, сложился под направленной гравитацией до размера истребителя и закавыркался, пропадая за нижним углом экрана. "Готов", прошептал Брай и рукой размял лицо, одервеневшее от зверской гримасы. "Готов". а битва переходила в новую фазу. На линии, вернее, на плоскости огня, сошлись оба флота. Рио Браю показалось, что взорвался весь космос. Сотни пучков антиматерии, лазменных зарядов, лазерных лучей скрестились и пролили грандиозные потоки энергии, окатив близкую Альбертину, обращенную ночной страной к сражению ярчайшим светом. Звезды погасли. Пространство содрогнулось, раздираемое боевой нелинейностью. Аклин всё ломил, перелопачивая сибумские корабли, расширяя прорыв. Линкоры вышли сибум в тело, расходясь кольцом, суперкрейсеры обрушили на врага лучевые удары, дотягивались сиреневыми щупальцами до кораблей противника и крушили их, комкая в мегатонные пылинки. Звёздное небо, то пригасая, То разгораясь между вспышками взрывов, мерцала и трепетала. Но и Сибумы расширяли область нелинейности, обращая земные корабли в кварки и беспорядочное фоновое излучение. Третий из кадра. Гремело по интеркому. На прорыв. Восьмой из кадра. Перестроение по схеме канал. Доброфлот из кадра за ис кадрой и ретекал через брешь в Сибумском строю в тыл и там разворачивался, переходя в атаку. Лан диек плюс работал. Плоскость, сотканная из земных кораблей, словно таяла. Тут бы с ибумом и пойти в обхват, окружая фронтальную плоскость полуцилиндром, а нет. Группа С продолжала бить с ибумом впереди, а группа D добивала их сзади. Диек плюс создал невиданное положение. Большую, но прорванную плоскость с ибумом окружили две малых плоскости землян. И били их на поражение, сжимали тисками и били. И Сибумы дрогнули. Боевые линии кораблей, которые окаемляли плоскость, стали вдруг разлетаться по всем направлениям, торопясь уйти в подпространство, а поробкам их суперкрейсеров разносились паническое: "Асса-асса, отсо-асос, аст-ц-асса". Сибумы просили пощады и сдавались в плен. Слушайте все. Разнеслось по максимуму. Прекратить огонь. Транспортом приказываю обойти все крупные корабли сибувов и разместить пленных на палубах. Малейшее неповиновение должно караться уничтожением. Отсеки блокировать. Десант на штурмовом модуле, мы большим десантным крейсерам занять планетарные крейсеры и линкоры. Не разрушать, это трофейные корабли. Переводить на автомат. Другие боевые единицы уничтожать после того, как пленные будут сняты. О мальчёв, координатор добавил. Друзья, поздравляю вас с победой. Риз Брай, не помня себя от переполнявших его чувств, заколотил руками по подлокотникам и заорал: "Ура!" Пять. Альбертина, база Экваториана. Середа Прихрамовая обошёл базу и посмотрел вверх. В белёсом небе, подкрашенным багрянцем, Висели десятки дисков, планетарников и суперов. Сверкающим пятнышком казался трофейный ударный линкор, оставленный на орбите. «Правильно сделал!» — сказал Таппи. «Что не добил? Пригодятся в хозяйстве!» «Да уж!» — хмыкнул Середа. «Наших много погибло. Шестидесяти двух кораблей недосчитались». «Да!» — буркнул на упору и тут же воодушевился. «Зато ужаб на тысячу меньше стало! Во как!» Типа всё, и точка. И не надейся, усмехнулся координатор. Как это? недопонял капитан Командор. А так это. Ну ты сам подумай, если бы наши предки в великую отечественную немцев только до границы прогнали и помахали бы им ручкой, надолго бы миру быть, а не опять бы нагрянли, верно? Это точно, протянул Таппи и воспрял. «Ну и ладно, здесь мы их раздолбали, раздолбали, и на периферии уделаем!» «Ладно», — махнул рукой координатор, — «пошли на базу, а то ребята все шампанское выдают». «Пошли», — бодро согласился Тапи, — «за это дело надо выпить, и нас же их помянем вакуумным пухом, и победу спрыснем, пошли!» В дверях Шлю за Середа оглянулся. Обшарил взглядом курящиеся голубые дюны в громадных овальных тенях и вздохнул. Что он скажет, когда поднимет бокал? Какую крылатую фразу родит его ум? Ничего не приходило в голову. Великая галактика, оступать некуда, за нами земля. Виктор отчлезовался и прошёл под своды главного отсека. Сбросил рукавицы, сияющий копанегин помог снять шлем. Таппи протянул главнокомандующему бокал с шампанским. «Тост! Выдайте тост!» — загласила база. Середа приподнял бокал, улыбнулся и просто сказал. «Ну, за победу!» Валерий Большаков и залпы башенных орудий. Конец.